Глава 23. Майна и Лакджа рассматривали круги вызова, которыми Вероника исчертила всю детскую всего за один вечер. Откуда? Как? Небрежной рисовкой много помарок, контуры в половине мест не замкнуты, из-за чего Гахирим без проблем вышел и даже смог напасть на призывателя. Однако эти каракули все-таки его ограничивали, затрудняли демоническое воздействие и облегчали бы запечатывание уме Вероника что-то подобное. «Откуда ты это узнала, ежевичка?» – терпеливо спросил папа. Вероника доверчиво показала книжку фурунда папа взял ее сначала недоуменно, но раскрыл, и глаза у него полезли на лоб. Он потряс ее, подергал за переплет. «Нет, это настоящая обложка собственная. Она же все время с ней таскалась», – вспомнила ладжа «Ты что, ничего не замечал?» «Я думал, это детская книжка тут на обложке зайца с барабаном». «Да, я думал, это ты подарил». «А я думал, ты». Вероника переводила взгляд с мамы на папу. Она не понимала, из-за чего все эти крики, но чувствовала, что опять где-то виновата. И еще у нее забрали книжку, а она хотела посмотреть, где ошиблась, когда призывала Гахирима. Мой мне книжку?» – робко спросила она. «Нет», – отрубил папа. У Вероники задрожала губа. «Это же ее книжка! Это же ей подарили! Нельзя забирать подарки!» Хочу мою книжку!» – захныкала она. Книга с розовым зайцем испарилась из рук Майна и возникла в руках Вероники. Родители ошалело на это уставились. Короневый браслет по-прежнему висел на тоником запястье. Майна шумно задышал. Корони, конечно, не блокирует магию стопроцентной абсолютно, какие-то капли все равно просачиваются – Могущественные чародей способны его перебарывать, особенно когда его так мало. Оперативные агенты Кустодиана проходят специальные тренировки, чтобы использовать короневые наручники, не решаясь магии сами. Но что бы трехлетняя девочка? Может, книжка проклята? Предположил Майна, пока Лакджа снова отнимал ее у Вероники, одновременно убеждаясь, что браслет не расстегнулся. Возможно, вздохнула демоница. Вероника, скажи маме, откуда у тебя эта книжка? Кто тебе ее дал? Кто этот добрый человек, который хотел, чтобы мы все умерли? Сетки-призыв очень хорошие, специализированные, заметил Майна, когда книгу снова удалось отнять. Тут не просто основа, это высшая демонология. У таких гримуаров всегда псы на обложках, а тут заяц с барабаном. Наверняка инкодать, старый Драук, – проворчала Лакджа. – Или твой дружок Вератор. Шутки Вератора язвительны, они опасные для жизни. И даже Берда Кадати не настолько еще свихнулся, чтобы давать такое ребенку. И она снова ее призвала. Книга опять оказалась в руках Вероники. Майна тяжко вздохнул и пошел за взрослым браслетом. Он не хотел до этого доводить. У многих волшебников в глубинах секретера хранится короневый наручник. Просто так, на всякий случай. Но это вам не детский браслетик, который весит 20 песчинок. Взрослый, тяжелый и неудобный. Вероника будет похожа на каторжника. Но выбора нет. Ситуация становится все напряженнее. Детской вон теперь нужен ремонт. Шкаф и стены посекло Хиримским клинком. Про какую еще детскую можно такое сказать? Пока Май находился кандалами, Ладжа провела обыск. Она считала непедагогичным и просто непорядочным копаться в вещах детей, но в этот раз переступила через свои принципы и тщательно обшарила ящики стола, убедиться, что там нет чего-то похуже учебника юного демонолога. Но там были только обычные детские игрушки, карандаши, пластилин, какие-то стеклянные шарики, фигурка оригами, дохлые насекомые в банках, световая чашка, кукольный театр, змеиная шкурка, хвост скорпиона, мозаика, детские цимбалы, сумочка-игралочка, ритуальный ножик. «О, вот где мой нож!» – обрадовался вернувшийся папа. «А я искал!» На ногех нычащей Вероники застегнули взрослый короневый браслет. Ручной, вообще-то, но с ее руки он спадал. Уладжи сердце кровью обливалось при виде маленькой ежевички, подволакивающей ножку с этой железной блямбой. Но, по крайней мере, теперь она перестала призывать книжку. Такой массы корония все-таки хватило. Дегати смотрел на это со смешанными чувствами, С одной стороны, безумно жали ребенка, а с другой он был зол на нее, потому что она раз за разом подвергает смертельной опасности себя и окружающих. А с третьей он испытывал нешуточную гордость. Это его девочка, плоть и кровь Дегати и даже Корони над ней не властен. До определенного предела. Сколько же в ней магии. Она не могла найти эту книжку в домашней библиотеке, уточнила Лакджа, плюхаясь в кресло. У меня такой точно не было. Покачал головой Майна, я бы запомнил. А у твоих родителей ее быть не могло? Вряд ли, они подобным не занимались, но тля. Мы же проводили ревизию. Может, проглядели? У них там столько книг было? Даже если бы у родителей было, кстати, у деда спроси, когда он вернется из шаса, почему тут заяц на обложке? Для маскировки, пожалуй, плечами Лакджа от любопытных глаз. И, кстати, о любопытстве. «Вероника, какие еще у тебя есть секреты, признавайся. Если есть еще что-то, говори по-хорошему». «Кайтошка», – неохотно созналась Вероника, дергая браслет на ноге. «Что, картошка?» – не поняла мама. «Вот», – показала Вероника, – «лоитя». Майны и Ладжа посмотрели на гнилую картофельну, лежащую в центре стола. Они как-то не обращали на нее внимания, потому что в сравнении со всем остальным – Это было сущей мелочью, а в первый момент они даже не поняли, о чем толкует их дочь. «Что еще за лоитя?» А потом вдруг поняли. «Да ладно!» — схватил картофель на волшебник. «Что там, правда, лоритра?» — повисло у него на плече демоница. «Это моя каточка!» — повесила нос Вероника. «А я сдавился!» Майна просто крутил картофель на в руках, но его лоб все сильнее шел морщинами. О такой магии он ничего не знал. «Запечатать демонов в овощ! Такое разве что Локотели может или Прондоксингит!» «Это ненормально!» – произнесла Лакджа. «Это абсолютно ненормально!» – донеслось из картофельной. «Подаю прошение на освобождение! Гражданка Лакджа, выпустите меня, и мы забудем об этом недоразумении!» «Она злая!» – предупредила Вероника. «Она меня съесть хотела! Я запитатела!» «Конечно хотела, это же Ларитра, фыркнула мама. «Но закон!» – запротестовала девочка. «Какой еще закон?» «Катёя пейзевает! Я призеваю закон!» Майны и Ложа переглянулись, пытаясь понять, о чем она говорит. «Это какая-то игра, что ли?» «Ладно, с Лоритрой мы разберемся позже», – обернул картофельную в бумагу и убрал в шкатулку Майна. «Сейчас надо разобраться с этой книгой, и для начала надо допросить свидетелей». Когда Астрид вернулась из Рейда, облепленная снегом и сияющая от счастья, У нее первым делом отняли арбалет, потребовали поклясться, что она никого из него не убила, и Астрид с пренебрежением сказала, что ей не нужны игрушки смертных, чтобы кого-то убить. Они просто стреляли в мишень. «Что было мишенью?» – спросил настырный папа. «Чучело», – процедила Астрид. «В поле». «А что это от тебя кровью воняет?» – примхлась мама. «Ладно, может, мы и подстрелили зайца?» «Только зайца?» «Да, только зайца». «Тогда ладно». что и все? опешила Астрид. «С тем зайцем все, сказал папа. «А что ты знаешь об этом?» На стол рухнула книга, и Астрид уставилась на розового зайца с барабаном. Она знала, что однажды из-за него будут неприятности, только не догадывалась, что у неё. Она тут вообще при чём? Книжку даже не ей подарили. Это она возмущённо и высказала родителям. «Ты старшая сестра», – укорила Лакджа, – «ты должна заботиться о ее безопасности». «Как ты можешь быть так убеспечной?» «А он ее дядя», — выпалила Астрид. «То есть не ее, а мой, но дядя же? Ему можно, значит?» Воцарилась тишина. Несколько секунд Майна и Лакджа напрягали дедукцию, а потом все стало настолько очевидно, что они даже удивились, что не сообразили сразу. «Значит, книжку подарил Фурундарок», — подытожила Лакджа. «Ожидаемо. Вот от него ожидаемо. Очень в его стиле». «Он что хотел, чтоб она убила сама себя?» – подпер щеку кулаком Майна. «Если да, план почти удался». «Никаких прогулок в обе наказаны», – распорядилась Лакджа. «Из школы сразу домой, никакого дальнозеркала и ноутбука». «И никакого фехтования», – добавил Майна. «И арбалет больше не трогай, это фамильная реликвия». Астрид была в ярости негодовании. Наказание она восприняла как абсолютно несправедливое, еще сильнее его усугубило то, что завтра первый день зимних каникул. Сегодня закончился первый семестр, да еще и выпал первый снег, так что Астрид уже предвкушала, как целых пять дней будет играть в снежки, лепить снеговиков и штурмовать ледяную крепость Таштарагиса. И вот глупая мелкая сестра наплевала ей в компот, А теперь ходит, подволакивает ногу и ревет. Дура. Сама во всем виновата, а ревет. «Не реви!» – прикрикнула Астрид на сестру, прекратив колотиться головой о стену. Вероника заревела еще громче. У нее не получалось призвать книжку и посох, и вообще ничего. Вещи стали теряться. До каждой приходилось идти. Это невыносимо. Так невозможно жить». «Так все живут!» – крикнула Астрид. «Я ничего не призываю, и у меня все хорошо! Было! До тебя!» Вероника забилась в уголок, сжалась в комочек и принялась всхлипывать. Астрид стало ее жалко, родители все-таки злые и жестокие, не понимают, что нельзя лишать живых существ их внутренней сути. Вот если бы она папу лишила магии виски и дивана, или маму ее превращений в скрывании трупов и сада камней, что бы они сказали?» Поплясали бы, небось, поумоляли бы, повалялись бы в пыли, сказали бы «Прости, Астрид, мы были не правы, а ты умная и справедливая». Астрид вздохнула, дернула Веронику за ногу, внимательно смотрела кандал, немного его погрызла и сбегала за маминой отверткой. «Тихо сиди, сейчас открою», — сказала она, — «мы тебя освободим и сбежим, а потом начнем пятое вторжение. Ты призовешь миллион миллионов демонов, а я буду ими командовать, стягать их лучом салары». «Я!» – радостно кивнула Вероника, глядя на сестру заплаканными глазками. «Только ты меня во всем слушайся, тогда мы все сделаем правильно и построим справедливое общество, где у каждого будет, ну, Ну, шоколад, например». Астрид захотелось шоколада. План был не самый надежный, но все же он был хорош. Астрид решила доработать его по ходу дела, а сначала... «Освободить своего лучшего прихвостня!» «Давай сбежим в империю зла!» – предложила она, ковыряясь отверткой в замочке. «Хотя нет, тогда я не смогу командовать!» «Нет!» – отказалась Вероника. «Да, ты права. Лучше сбежим!» «Астрид, не освобождай сестру!» – прикрикнул вошедший в гостиную папа. Он не отобрал отвертку, просто включил дальнозеркало и уселся в кресло с газетой и трубкой. «Я с тобой не разговариваю, злой колдун!» – буркнула Астрид, продолжая вскрывать замок у нее не получалось, но Вероника перестала плакать с надеждой, следя за сестрой. Папа попыхивал трубкой, пуская красивые кольца, которые сразу растворялись в вентиляционной гексограмме, и читал газету, словно вовсе не было ему дела до того, что Астрид вот-вот освободит того, кто приведет в этот мир легионы демонов. «Фу, не кури в доме, я ж беременна». «Ты на кухне». «Я чувствую, я все слышу». «А ты слышишь, что наши дети планируют побег?» М «Да». Пусть мусор захватит. С отверткой у Астрит ничего не получалось. Она раздраженно посмотрела на этот продукт земных технологий, закусила губу и зашептала, когда папа ушел курить на веранду. Ладно, Вероника, меняем план. Я донесу тебя до радужниц, мы там найдем доброго кузнеца, который раскует тебя. Да, согласилась Вероника. Астрит нахлобучила на сестру шапку, помогла надеть сапожки, усадила ее на плечи и побежала побрела по хрустящему снегу. Вероника оказалась тяжелее, чем казалось. «Я же демон, я должна быть сильной!» злилась Астрид. «Сильно!» я сказала. а, -а, -а, -а". Потом она вдруг сообразила, у Вероники кандал всего на одной ноге, она может ходить сама. Но это было как-то неинтересно, не драматично, и надрыва никакого нет. В сказках, которые Астрид рассказывали, говорящий попугай, дедушка-призрак и гном, и слово волшебства всегда был надрыв, Там, если одна сестра тащила другую, то это либо ножки были переломаны, либо еще что-то плохое случилось. «Давай мы тебе ноги сломаем». «А нет, тупая идея», – тут же спохватилась Астрид. «Дя», – сердито крикнула и в ухо Вероника. «А вообще зря ты призываешь всяких демонов», – подумала вслух Астрид, дотащив Веронику до изгороди. «Они тупые все». «Я не хочу, они сами иногда призеваются», – попыталась объясниться Вероника. Я хотела призвать закон, чтобы он все осудил, но призвалась Кайтошка. Вот. Астрид сочувственно подумала, что вот пройдет зима, начнется весна, Веронике исполнится целых четыре годика, а она все еще не будет выговаривать столько букв. Она точно отстает в развитии. Астрид в ее возрасте была гораздо умнее. «Ой, моя книжка!» – обрадовалась Вероника, хлопая Астрид по голове чем-то твердым. Астрид замерла. «Да ну». Вероника была безжалостно ссажена за корок, и Астрид уставилась на книгу с розовым зайцем на обложке. Перевела взгляд на лодыжку сестры, браслет на месте. Он не соскользнул и не расстегнулся. А это значит... «Мам! Она опять призвала книжку!» – провела Астрид, таща Веронику обратно домой. «Педательница!» – упрекнула ее сестра, то и дело спотыкаясь. Астрид возмущенно фыркнула, и ничего она не предательница. Она собиралась спасти Веронику, снять с нее кандал и убежать на поиски приключений. Но теперь оказалось, что она даже в кандале призывает, так что и не надо с нее ничего снимать. Это Вероника предательница и обманщица, а не Астрид. «Ты предательница!» — повторяла Вероника. «Уходи отсюда! Призываю Гахеримов! Призываю Фурундорока! Призываю Приперуна!» В Астрид будто холодной водой плеснули. Она испуганно втянула голову в плечи, но ничего не произошло. Никто не призвался. Даже дух приперун, который почему-то напугал Астрид, сильнее всех остальных. И сама она никуда не улетела, хотя это может благодаря засидевшемуся гостю. Но призваться точно никто не призвался. Значит, кандал все-таки работает» а почему тогда книжка призвалась? Астрид не успела додумать мысли, потому что их уже заловили мама с папой. Папа тут же проверил застежку, мама принялась утешать Веронику, гладить и называть своей бедной сироткой, а та вцепилась в книжку и рыдала, обзываясь на Астрид плохими словами. «Я не предательница», — обиженно засопела та. В одну ладонь ткнулась голова снежка, в другую — тифона. Астри обняла фамильяров и отвернулась от противной сестры, которую хотели спасти, и противных родителей, которые сами тут нарожали всяких Вероник, а теперь не знают, что с ними делать. «Ничего не понимаю», – произнес папа, поднимаясь на ноги, пока мама продолжала отнимать книгу с зайцем. Браслет в порядке. «Как?» «Думаю, нам надо сделать короневую комнату», – вздохнула мама. Вероника наконец выпустила книжку и с подозрением уставилась на маму. Она не знала, что такое корониевая комната, но ей не понравилось, как это звучит. «Там будет корониевая кровать, короневый шкаф, короневая посуда», – стала перечислять мама. «А представляешь, во что это обойдется? Корони – самую малость дешевле золота». «Тебе жалко денег на тюремную комнату для дочери? Вот мы, демно в таких случаях не скупимся». «Это не смешно». «Что не смешно? Твоя скопость? Ну да, она не смешна. Она печальна». «Да она и так не может никого призвать», – великодушно вступилась за сестру Астрид. «У нее не получилось ни Гахеримов, ни дядю Фурундорока». Родители переглянулись, их лица немного просветлели, значит, даже феноменальным силам Вероники все-таки есть пределы. «Ладно, графиня Монте-Кристо, идемте чай с тортом пить», – повела дочери домой мама. Проведя несколько экспериментов, Майна с Лакджой убедились, что взрослого короневого браслета для Вероники достаточно – В нем она бессильна и ужасно этим раздосадована. Обладавшая этими способностями, вероятно, с самого рождения, без них девочка чувствовала себя, как будто ей отрубили руки. И однако книгу она каким-то образом призвала. Или... Видимо, дело все-таки в самой книге, сделал вывод Майна. Она и правда проклята. А по ауре нельзя определить? Не все проклятые вещи шибают скверные на вспашку. Многие успешно прикидываются совершенно обычными вещами. Думаешь, я позволил бы Веронике таскаться с детской книжкой, если бы видел паури, что это проклятый гримуар? Да-да, я поняла. После недолгого совещания было решено книжку уничтожить. Попросив Астрид чем-нибудь занять сестру, Майна и Лакджа растопили сауну, сожгли книгу в печи, а потом долго парились, пока снаружи тихо падал снег. Когда они, распаренные и расслабленные, вошли в дом, то увидели Веронику, листающую книгу с розовым зайцем на обложке. Та совершенно не выглядела сожженной. «Она моя!» – запротестовала Вероника, увидев родителей. «Моя!» «Вероника, это ты ее призвала?» – устало спросил папа. «Нет, она не может, она вся в короне», – напомнила Астрид. «Книжка сама приползла». После короткой борьбы и нового приступа детского возмущения Ладжа отняла книгу у дочери и улетела к морю. Она специально отмахала еще километров десять и утопила книгу на большой глубине. Но это она сделала уже скорее для очистки совести и не особо удивилась, когда по возвращении увидела книгу, лежащую на ковре, мокрую и с водорослями между страниц, но эти водоросли тут выглядели жуткой закладкой, словно кто-то на океанском дне почитал этот гримуар, а потом вернул, или до сих пор ее ищет. Эта книга Фурундорока», – произнес Майн – «величайшего господина. Конечно, ее нельзя уничтожить так легко, она сопротивляется». «Не сопротивляйся», — зашептала книги Лак-Джа, «к чему все это? Существование бессмысленно, а жизнь полна страданий, все в мире повторяется, нет ничего нового». «Я сейчас сам в петлю полезу», — проворчал Майна, — «прекрати». «Не слушай меня», — отмахнулась Лакджа. «лучше вообще уйди подальше. Итак, книга, зачем ты борешься? Чего ты добиваешься, книга? Все мы живем в бессмысленном круговороте событий, тщетно борясь со вселенской энтропией». «Выйди из порочного круга. Прямо сейчас. Книга». Она применила демоническую силу, воздействовала на гримуар гипнотически. Тот, конечно, не был живым, но некоторой злой волей обладал. Этого было достаточно, чтобы попытаться его уговорить. Увы, сопротивляемость подарков рунда -Рока оказалась выше чахлых способностей лак -Джи. Гримуар вначале потускнел, а потом по нему прошла искра, и он резко раскрылся на неприличной картинке». «Вот так вот, значит, да?» – сухо произнесла Лакджа. «Эта книга меня совсем не уважает». «Я просто ее запру», – забрал Томик Майна. Он отнес его в библиотеку и положил в стеллаж для особой литературы. Тут хранились книги, которые не должны по случайности попасть в руки детей. Книги о магии, о нечистой силе и еще кое-что, что иногда любила читать Лакджа. «Замок, чтобы не лазили снаружи», – пояснил Майна. «Печати, чтобы ничего не вырвалось изнутри». Действительно, из запертого стеллажа книга вырвалась не сразу. Целые сутки она лежала там тихонько, а Вероника ходила и дулась. А потом из библиотеки донесся грохот. Прибежавшая на шум Лакджа увидела рухнувший стеллаж и кучу рассыпанных книг. Стеллаж со скрипом тащился по полу. Он царапал дверцами паркет, оставляя за собой длинную полосу. «Суть древнейшего! Ну нет, только не паркет!» – звыла ладжа. Прибежавший нот схватился за голову и начал костерить своих людей и демонов на все лады. Минут через десять стеллаж подняли, а гримуар из него извлекли и усадили рядом Веронику, потому что рядом с ней зловещая книга успокаивалась. Но трогать запретили. «Какой бардак!» – вздохнула Лакджа, глядя на разбросанный по всему полу книги. «Майна, это была твоя идея!» Муж не ответил, он сверлил раздраженным взглядом гримуар. Енот своими бытовыми чарами заживлял царапины в паркете, Лакджа тоже решила поколдовать и провозгласила ну как книги все по полкам, а не то того сброшу волком. Книги ее презрительно проигнорировали. Тогда Лакджа сосредоточилась и использовала демоническую силу. Для простого телекинеза ее хватало, но это было просто как невидимая удлинившаяся рука. Она подняла одну, поставила вторую, третью, поняла, что проще делать это физической силой, чем демонической. Вот были же когда-то могущественные притечи, органы древнейшего. Они колдовали без магии, без демонической силы, им не нужно было жрать души, они колдовали просто потому, что могли. Куда все делось? Енот посмотрел на Лакжу с некоторым превосходством. Его магия обычно не выглядела магией. Он просто стряпал, стирал, убирался, да, поднимал и передвигал вещи, которые обычно нот поднять и передвинуть не сможет, и да, иногда явно ускорял время, но это проходило как-то незаметно за кадром, но он был превосходным бытовым фамильяром и владел кучей мелких полезных фокусов. Сейчас он просто застрекотал, зацокал, и книги взмыли в воздух единым роем и принялись разлетаться по полкам в строгом порядке. Сделал то же самое, что безуспешно пыталась сделать Лакджа. «Это не соревнование», — немного уязвленно сказала она. «Мы тут все взаимосвязаны. Триумф одного — это общий триумф. Не получится у нас ее ни уничтожить, ни запереть», — вздохнул тем временем Майна. «Книга проклята. Она от Вероники не отстанет». «Может, тогда ее очистим?» — предложила Лакджа. «Как с помойки мэтра Кацуари. покастуйте там всякого со снежком, и Астрид тебе поможет». Астрид, детонька, посветишь на плохую книжечку своими зайчиками. Мам, мне давно не четыре года, с отвращением произнесла Астрид, мне восемь лет и четыре луны. Ладно, девочка, которая восемь лет и четыре луны, шибани по гримару лучом Салары. «Эт ща! засучила рукава Астрид, разойдись, челить! Дорогу Астрид царственной! не поможет, сказал Майна, который даже не шевельнулся. С черными книгами методы в лоб не срабатывают. А если срабатывают, становится только хуже, потому что проклятия растекаются в эфире, и последствия могут быть непредсказуемыми. У нас такие уничтожать обычно даже не пытаются, а просто хоронят на Экифефонсе. «А оттуда они не сбегают?» – усомнилась Лакджа. «На Экифефонсе мощные древние чары, и это как карцерика, только не для магиозов, а для черных книг. Но так давай отнесем ее туда», – обрадовалась Лакджа. «На Экифефонсе есть и все такие» заинтересовалась Вероника. «А где она? Туда, Музя, пойти завтра?» «Маленьким девочкам нельзя на Экефефонсе», строго сказал папа, «и вообще никому нельзя, кроме уполномоченных лиц». «А я уполномоченная Пузя», серьезно сказала Вероника, «и все, йодинка на носике, где Экефефонсе?» «Дочь моя, почему ты так стремишься всех нас убить?» снова вздохнул папа. «Я хочу не убить, а исправить», попыталась объяснить Вероника. «Что исправить?» «Не знаю», – поникла девочка. На следующий день майна Дегати прямо с утра полетел в Валестру. Он понял, что своими силами тут не справится, так что нужна консультация специалиста. И не соседа Кацуари, который только лицензиат, а лучшего в мистерии знатока проклятий. С началом каникул занятия в клеверном ансамбле прекращаются, но для преподавательского состава работа есть всегда. Шкалеры с долгами, бумажная работа, научное изыскание – По-настоящему клеверный ансамбль пустеет только на летних каникулах, да и то не на всем их протяжении. Но все же на каникулах ректор Димитри Менто не так загружен, и Дегати он принял сразу же. Крохотного роста черный гном с бородой бросил один единственный взгляд на книгу Фурундорока и сказал «высшее демоническое». Еще и тайная Фу, какая гадость. Дегати восхитился тем, насколько он у Харабы глаз на такие вещи – Сам-то он эту злосчастную книжку видел раз десять и ничего не подозревал, а великий порченник сразу же определил, и это при том, что на нем непроницаемо черные очки. Хараба носит их, чтобы не проклинать людей нечаянно. — От где ты берешься, это дерьмо? — спросил Хараба, надевая плотные кожаные перчатки. — Хватит якшаться с демонами, дыгати. Де — Дочка нашла где-то, — неопределенно ответил Майна. — Снять-то можешь? «Ммм, придется поработать», – принялся листать книгу Хараба. Дочка у него нашла. «Да гати, ты детей на Экифа-Фонсе выгуливаешь? Ты смотри, я по-хорошему должен в кустодиан доложить, что у тебя такой гримуар. Сколько? Десять орбов. Да ты не окирил ли? Одиннадцать. А кроме меня такое не снимет никто». Майна Дегатти поджал губы. «Да, во всем, что касается проклятий, Хараба лучше. Он бы, возможно, уже получил Бриара второй степени, не будь у него серьезных проблем с самоконтролем. В своих круглых очках он похож на слепца, но без них Харабе просто нельзя смотреть на окружающих. Его взгляд опасней, чем у Василистка». «Десять орбов», – скрипя сердце, согласился Майна. «Но по результату». «Одиннадцать». «Десять метр, Хараба, побойтесь, Гушима». «Я кто-то тамец», – проворчал гном, отворачиваясь от посетителя и снимая черные очки. Вместо них он ввинтил в один глаз лупу ювелира и принялся изучать проклятие как внутренний механизм часов. «Десять орбов, зараза! А ведь Хараба вообще-то состоит вератора. Майна мог просто вызвать его на дом и получить услугу условно бесплатно. Просто ее потом пришлось бы отрабатывать, а Хараба, будучи ректором и лауреатом, идет по высокому тарифу». Так что Майна решил сэкономить и наведаться к нему лично, слетать в Валестру. Сэкономил. Даже незнающему себе равных порченику пришлось повозиться с проклятием Димолорда. Битых четыре часа Хараба расплетал нити темного эфира и развязывал бесчисленные узелки закрепы. Параллельно они с Майна поболтали, выпили кофе с Ромом, обсудили последние сплетни. Хараба поделился свежим анекдотом о лакотеле и хаштубале, причем рассказывал его с таким смаком, что Майна заподозрил, что он сам его придумал. на редкость желчный, сварливый и недоброжелательный тип, втайне он ненавидит все живое, и никто не видел, чтобы он занимался другой ипостасью Димитримента благословениями, он исключительно порченник в самом худшем понимании этого слова. «Ну все, готово», – сказал он, стряхивая из книги эфирную пыль. Я все почистил, убрал эмоциональную зависимость, снял эффект преследования, но привязка на лицо осталась, слишком глубоко внедрена. «Ну и что мне с этим делать?» – возмутился Майна. «Хараба, я думал, ты все снимешь за 10 орбов?» «За 11 Я снял все, что может нанести вред, все, что является проклятием. Но там есть еще и глубинная структура, завязанная на... подарочности, скажем так. Ну, ты знаешь» как личное пожелание в открытке, чтобы убрать это, обращайся к тому, кто подарил. К Фрундороку? Что? Что? Я не ослышался. Это не важно, это все не важно, торопливо сказал Майна, забирая книгу и кладя на стол 10 тяжелых монет. 11 постучал пальцем гном. Дегати, знаешь, после того, как ты связался с демонами, ты стал таким мутным и жадным. Проклятие от фурундорока, да? Я, может, все-таки сообщу в Кустудиан. На, подавись ты своей монеты, добавил еще орп Майна. Это не с монетой связано, Гати. ты слишком спелся с демонами, от тебя теперь жди беды. Разве похоже на то, что я с ними спелся? Возмутился Майна. Я пришел с проклятой вещью. Это разве проклятие? Нет, сложно, конечно, но Дима мог наградить тебя таким, что я бы не распутал, причем злым, вредным для здоровья, постепенно убивающим, превращающим тебя в стеклянную статую или еще какое дерьмо. А это что? Дима дарит ему личную книгу призывов демонов, книгу, которая всегда последует за хозяином и служит только ему. Это просто справочник сеток призыва, отчеканил Майна. «Точно такие есть в школьной библиотеке, просто в разброс и не так структурировано. Доступ ограничен, конечно, но это незапрещенное». «Ну да. Твой приятель Демалорд подарил тебе незапрещенную книгу». «Ты мне отвратителен. Больше не приходи». Майна хлопнул дверью. «Ничего нового. Конечно, Хараба злобный, завистливый мизантроп даже по меркам черных гномов, которые ни разу не славится доброжелательностью». Кто еще бы стал настолько высококлассным порченником? Фамильярщикам вот не стать без любви к животным. Словеснику необходима хорошая память. Целители почти всегда сострадательны, пироманты вспыльчивы. Творческому магу нужен музыкальный слух или иные соответствующие навыки. А в порченике идет кто? Типуса, вроде того же Инкадати. Странно, кстати, что он не поступил на Димитримент. «Есть хорошая новость есть плохая», – сказал Май, вернувшись домой. «Хорошее все самое негативное, храбо вычистил, хотя не дешево. Плохая. Книга все равно привязана к Веронике, потому что это демонический дар, который она приняла добровольно. Чтобы это устранить, нужен сам Фурундарок, который заберет назад свой дар». Ладжа представила выражение лица Фурундарока, которого призовут в этот дом в пятый, да, уже в пятый раз – Она бы предпочла слетать к нему сама, чтобы не так выводить из себя, но путешествия в Паргорон ей все еще заказаны. Однажды фурундорог вручал мне право призыва, напомнила она. Мне нужно было просто позвать погромче, и он являлся. Он мне тогда жизнь спас. Ну, почти. Было очень мило с его стороны. Угу, но он же его потом отозвал, уточнил Майна. Сейчас ты же не можешь его призвать. Не могу. Ты сможешь. Я брал факультативы в апельюме, призывать умею, задумался муж. Но Дима Лорда, пока что я не призывал никого крупнее Савнара. Но ладно, давай с твоей помощью справлюсь. А еще мы можем просто расковать Веронику, предложила Астрид, высовываясь из-под стола. Ты давно там сидишь? Осведомилась мама. Да я там сижу с тех пор, как вы нас посадили под арест. Я графиня Монте-Кристо из-под столья. Майна приподнял скатерть. Под их парадным обеденным столом места было столько, что уместился бы весь класс Астрид, но сейчас там сидела только одна девочка. Астрид притащила в свое подстолье подушку, одеяло и ноутбук, выстроила ширенкой своих принцесс-волшебниц, поставила рядом с ними порялку и сказала, не обращая внимания на отца. «Сейчас я проведу конкурс красоты. Самая красивая станет моей любимицей и получит подарок». «Что за подарок?» – спросил папа. «Я буду с ней чаще всех играть» пожал плечами Астрид. Лучший подарок – это мое внимание». «Суть древнейшего», – прошептала ладжа «Астрид, твой домашний арест прекращен. Иди в лес и убей что-нибудь, это у тебя тут крыша протечет». «Че протечет?» – не поняла Астрид. «А, можно идти? Можно и на зайца с арбалетом?» «Нет». «А на кабана?» «Тем более нет». «Зачем мне совершенная меткость, если мне нельзя стрелять?» Арбалет ей не дали, и Астрид пришлось довольствоваться прощей, которую она сама сделала из тряпки. В руках геманенка и такая штука становилась смертельным оружием. Глядя, как дочь улепьет, Ладжа думала, что уж лучше пусть она бегает в лесу и охотится как фархиримы, чем будет вести себя как этот отвратительный тип. Только обязательно смотри, во что целишься? крикнула ей мама. Адна! донеслось уже снаружи. «Ну, если она все-таки случайно прибьет инкодати, я плакать не буду», – сказал Майна. «Так что мы решили? Призовем Дима Лорда, сами или попросим помощи у нашей трехлетней дочери?» Когда с Вероники сняли короневый браслет, она засветилась от счастья и обняла маму так крепко, что у той защемило сердце. Браслет ведь вернется на место, как только дочь выполнит свою задачу, и ее восстановившееся было доверие к матери снова разобьется на осколочке». «Ты поняла?» – строго спросила мама. «Призываешь дядю Фурундорока. Только его и никого больше. И только, когда мы скажем, что можно». «Поздно!» – обрадовалась Вероника. «Призываю Фурундорока!» Майна, который активировал еще не все печати, так и сел в кресло. Дом содрогнулся, с потолка посыпалась каменная крошка, все скрылось в зловещей тьме и раздался раскатистый бас. «Кто призвал?» а Это опять вы!» Фурундарок сдул ту паргоронскую мглу, что всегда сопровождало его появление, скривил младенческую рожицу и сказал «Господа дегати, вы начинаете меня утомлять! Я вот на близок к тому, чтобы стереть с лица парифата ваше землевладение!» «Мы тебя надолго не задержим», – заверила Ладжа. «Просто забери свой подарок!» Фурундарок уставился на гримар с розовым зайцем, Недовольная гримаса сменилась счастливой улыбкой. Величайший господин откинулся назад, закинул ногу на ногу и протянул. «А это не Майо. С чего вы взяли, что оно принадлежит мне?» «Да, технически это теперь Вероники», – кивнул Майна. «Да», – подтвердила Вероника. «Но все равно забери свой подарок». «Вот еще», – фыркнул Фурундорог. «Подарки не отдарки. «Тогда хотя бы с ними проклятие», – взмолилась Лакжа. «Проклятие не расклятие!» – ухмыльнулся Фурундарок. «О, хочешь с детских пеленок вырастить гениального демонолога, который потом сделает тебя мальчиком на побегушках?» – Сырони спросила Лакджа. «Ну хорошо, тогда оставь ей эту книгу». «Я понимаю, чего ты добиваешься», – снисходительно произнес демолорд. «Психология от противного. думаешь что сейчас я спохвачусь». Схвачусь за голову и воскликну: Ой, как же так, глупо я, фурундарок, сам себе могилу рою, так что ли? Да ну что ты такое говоришь, нарочито фальшиво протянула деманица. Ты, я так понимаю, надеялся, что она погибнет. Нет, что ты? Разве же я мог бы? Поднялся в воздух и завис рядом с доверчиво глядящей Вероникой фурундарок. Ой ты-ту-ту, какая гадость, дети, отвратительно. — Мой сдавни мою книжку, — с надеждой попросила Вероника. — Конечно, — улыбнулся Фурундорог. — Может быть, еще чего хочешь? Не стесняйся, проси. — постилы Вот, держи. — Еще шире улыбнулся Фурундорог, протягивая Веронике по стилу. — Кушай на здоровье. — А вам, горе родителям, я вот что скажу. Избавиться от этой книги очень легко, — «Но для этого вам не нужен я. Ее просто должна выкинуть или уничтожить сама Вероника. Если она добровольно от нее откажется, связь исчезнет». «Нет!» – ужаснулась Вероника. «Правильно, девочка. У меня хорошие подарки. Твоя мать этого совершенно не ценит. Мозгов-то и древнейший не дал, а матку, чтоб детей рожать, дал. Иишников двойной комплект». «Фрун -дорог, это же невозможно. Она не откажется от этой книги добровольно». — процедил Майна. — Я знаю. — И мы не хотим, чтобы она призывала все новых демонов. У нас и так много проблем, — сказал ладжа А что касается тебя, то лучше бы ты просто заходил в гости, а не был призван. — Зачем ты такое говоришь? Какая разница, он здесь уже столько раз был и никогда ничего плохого не делал. — Это пока что. дал мне самый плохой гость из всех, что у нас были. С ним просто надо уметь общаться, и тогда он просто душка. Вон Астрид какое мне подарил. «Ладно, может, ты не такая безмозглая», – снисходительно посмотрел на лакжу Фурундорог. «Но я изложил, как обстоят дела. Если девочка откажется от книги, ваша проблема решена. И да, я как-нибудь зайду в гости, просто так, раз уж теперь могу». С этим он откланялся, а папа с мамой принялись уговаривать Веронику кинуть книгу в огонь. А девочка, уяснив, что против ее воли никто книжку не уничтожит, отворачивалась и недовольно пыхтела. Подлый фурундорог, конечно же, убедился, что Вероника слышит и понимает его слова. Нет, надула щечки девочка. «Мое!» «Ежевичка, мы же тебе взамен другую книжку подарим!» – увещевал папа «две!» Нет! «С картинками и тоже с зайцами!» Нет! «Там внутри будут только зайцы и не только с барабанами, но и с литаврами!» Нет! «Да почему?» «Власть». Вероника прямо посмотрела на отца, а он аж похолодел изнутри. Его младшая дочь всегда была чересчур серьезной для своего возраста, буквально начиная с младенчества, но сейчас из ее глаз как будто смотрела что-то другое. «Вероника, зачем тебе эта книжка сейчас?» – лениво спросила мама. «Ты же даже читать пока не умеешь». Ты теряешь большую часть информации, и в итоге все получится наперекосяк. — Наперекосяк? — Плохо, не так. Власть — это же когда тебя слушаются и не вредят, а не обманывают. Вероника задумалась. И правда, от одних только картинок прокучуть, а прочитать то, что вокруг них написано, она не может. — Надо научиться сложным правилам, — сказала мама. Читать, писать и считать, а уж потом власть. Это у всех так. — Ладно, — согласилась Вероника, — я сейчас книжку отдам, а вы меня тит -тит титать. — И браслет пусть снимут, — подсказала вернувшаяся с охоты Астрид. — Нет, — отрезала мама, — она не слушается, браслет мы не снимем. — И бья след, потребовала Вероника, — тизелы сними, а ты не слушаешься, не буду. Вероника демонстративно захромала прочь, припадая на одну ногу так, что у папы сердце облилось кровью. Но мама осталась холодна, потому что видела, дочь манипулирует, причем плохо. Не умеет еще. Нахваталась у Астрид, но использовать пока толком не умеет, да и вообще это не в ее характере. Именно в Веронике подлинной демонистости пока особо незаметно. «Мы снимем его, если ты будешь хорошо себя вести», – сжалился отец, – «и вернем обратно, если ты начнешь призывать демонов без нашего разрешения». Когда Вероника лишилась браслета, ее книга легла на дно ящика стола, а маленькая хозяйка дала торжественное обещание не открывать ее, пока родители не позволят. Утомившись за день, она мгновенно уснула, немного спихнув Астрид, которая до последнего следила, чтобы родители действительно освободили сестру, но в результате задрыхла прямо на ее постели. — Смотри, спят как ангелы, — умилилась ладжа Еще с минуту полюбовавшись посапывающими дочерьми, Майна и Лакджа уселись за кухонным столом. Снаружи валил снег, уже стемнело, и они откупорили бутылку вина. Я не понимаю, подпер щеку кулаком Майна, когда бокалы опустили. Почему она с таким упорством призывает демонов? У нее странные таланты, которые она воспринимает как обыденность, пожала плечами Лакджа. Она с рождения воспринимает это как норму. А ты сам говорил, что все лучшие волшебники — чудаки. Но не с детских же пеленок. Их такими делает Ма... Ох! Вот-вот. Выхода нет, вздохнул Майна. Нам придется самим обучить ее основам демонологии. Трехлетнюю девочку. Ей будет четыре через четыре луны. А, ну это все меняет. Ну а что ты предлагаешь? Стал раздражаться муж. Либо мы учим ее правильно использовать способности, либо необратимо повреждаем ее психику, держа в кандалах до самой школы. — Ладно, — пожала плечами Лакджа, — снимем кандалы с ребенка. Но ты ее балуешь, ты слишком мягок. — Я хотел быть лучше отца, — мрачно произнес Майна. — И вот я обсуждаю с женой, что мы балуем ребенка, снимая с него кандалы. — Призови отца, спроси ответа. — Ты думаешь, он даст хороший совет? Вино закончилось. Майна покатал в бокале последнюю рубиновую каплю и сказал. — Я завтра с утра снова слетаю в Алестру, — Куплю кое-что из учебных пособий особого рода. «Давай», – кивнула Ладжа, – «а я на море слетаю и скупаюсь. Зима же, а я в моржа превращусь». «Ты не сможешь, ты беременна». «В беременную моржиху». Никуда она, конечно, не полетела. Вместо этого она на завтра села на хвост мужу, прихватив и обеих дочерей. Денек в Олестре всем пошел на пользу. Дети побывали в театрах живых кукол, на гладиаторских боях немтерей – и на представлении мимо Исканикуса, который в одиночку играл за целую группу. Лакжа прошвырнулась по магазинам, пополнив запасы волшебной косметики и фармацевтики, накупив кучу полезных мазей и эликсиров, а Майна заглянул к паре знакомых из Апелиума, сходил в библиотеку клеверного ансамбля и в конце наведался в лавку Артубы. — Добро пожаловать, Майна, добро пожаловать! — оскалился великий запечатлеватель. Продаешь или покупаешь, у нас сегодня отличный выбор опонцев. Артуба, никому не нужны твои опонцы даже бесплатно, Подошел к стойке Дегатти. Лучше скажи, что ты дашь вот за эту картошку? Артуба уставился на гнилую картофелину и вежливо спросил. Майна, ты совсем чокнулся? Приглядись, положил картофелину на стол Дегатти. Артуба с подозрением зыркнул на своего ушлого приятеля, неохотно надел асбестовую перчатку, взял картофелину, поднес глазам, присмотрелся. «Ого!» — скинулись кустистые брови. Ларитро! и «И как-то вы, ну, в смысле, я такого не видел ни разу». «Освободи меня, смертный!» — донеслось из картофелины. «Или хотя бы пересади в менее унизительный сосуд!» «Немного позже, мэтрис Корнеплод», — пообещал Артуба. «Хороший товарец, майна!» Давай обсудим цену, только учти, что переместить ее оттуда будет непросто. — Ничего, я тебе верю, — спокойно сказал Дегати. Торговля была ожесточенной, Артуба бился за каждую монету, но в конце концов Майна дегати вышел из лавки с позвякивающим мешочком. Он заработал 85 пять полновесных орбов и аж светился от радости. — Надо было позволить ей посадить того Гахерима в помидор, — хмыкнул он, убирая добычу в кошель. Артуба бы еще сильнее потерял.